Глава 71 Замедление Клейн прилежно продолжал сгибать и разгибать руки, а Дан тем временем приблизился к комнате стражи и толкнул боком тяжелую дверь. Особая осторожность и предостережение капитана в перемешку со смехотворными защитными движениями несколько напрягали среднего Моретти промелькнула мысль, что почему-то весь этот процесс напоминает ему вылазки на кладбище ночью в далеком детстве. Артефакт второго класса представляет большую опасность и должен использоваться с осторожностью. И ведь ни один полноправный член ночных наблюдателей еще не сталкивался с ним. Неизвестно, насколько в действительности опасна эта штука. Мысли вились с тревожным роем в голове Клейна. Вдруг внутренний диалог остановился, и все в поле зрения провидца замедлилось, включая движение собственных рук. Но он видел, словно кадр за кадром, как Дан остановился, наклонился к нему, протянул руку и слегка толкнул в плечо. В мгновение ока Клейн вновь вернул контроль над собой, а все случившееся теперь казалось какой-то странной галлюцинацией. «Что стряслось?» Спросил он сдавленным голосом, все еще пребывая в легком шоке от произошедшего. Дан слегка покачал головой. Смотри внимательно. Бросив это странное наставление, капитан развернулся и вошел в комнату стража. Клейн решил не отставать. Внутри он увидел четырех человек. Кто-то из них сидел, кто-то стоял, одним из которых оказался уже знакомый ему полуночный поэт Леонард. Зато тройка незнакомцев неустанно повторяла защитные движения, упорно и сосредоточенно. «Клейн Маретти Имеет загадочную связь с дневниками Антигон». Коротко и четко представил его дан, а затем указал на упражняющихся. «Это леди и господин, наши коллеги из епархии Беклэнда. Они сопровождали артефакт 2049 до нас». «И леди Лоретта, могильщица и очень меткий стрелок». Темноволосая женщина лет 30, которую Дан представил первой, приветливо улыбнулась и скромно кивнула головой. Симпатичная Лоретта не носила головной убор, а ее одежда больше напоминала мужскую. черный пиджак, белая рубашка, узкие черные брюки и кожаные ботинки того же цвета. Дождавшись, пока Клейн поздороваются, капитан Смит указал на человека, сидящего за столом. «Айур Харсон. Такой же старикан, как и я». Клейн перевел взгляд на Айура, одетого в серое пальто. Он двигал рукой тяжело и медленно, словно вместо суставов у него в руке находились ржавые и несмазанные маслом шестеренки. «Что за...» — только и успел подумать Клейн, как вдруг Лоретта толкнула мистера Харсона в плечо, после чего его движения стали обычными. мареттин на мгновение растерялся, но затем его осенило. «Неужели это то, что минуту назад было со мной? Это явно влияние артефакта. Что бы произошло, не будь рядом кого-то, кто смог бы вернуть меня в норму. Наверное, превратился бы в какое-то подобие нежити или живого мертвеца». Приглушив свой нескончаемый поток вопросов, Клейн поздоровался с весьма обаятельным мужчиной средних лет, Аюром Харсоном. «Борджа!» Дан указал на последнего из ночных наблюдателей. Мужчина выглядел очень мрачно и отстраненно. Сбоку на его лице виднелись крупные шрамы, но куда больше пугали ярко-жёлтые, словно орлиные глаза, которые неотрывно следили за каждым из присутствующих. — Что ж, дамы и господа, покончим, наконец, с этим и запечатаем обратно артефакт 2049, — уверенно предложил харизматичный, с тонкими морщинками в уголках глаз Айюр Харсон. — Хм, так где же артефакт? Клейн с любопытством огляделся по сторонам, но не заметил ничего необычного. Возможно, для этого требовалось использовать духовное видение. «Согласен», — Дан повернул голову к Леонарду. «Перевозка на тебе. Не стоит впутывать Цезаря в это дело». Цезарь, о котором шла речь, работал тут клерком, отвечавшим за закупку припасов для отряда ночных наблюдателей города Тинген, а также выполнял работу водителя, и именно он подвозил Клейна, когда тот отправился в резиденцию Уэлча навстречу с Дейли Симон. «Без проблем», — Леонард отбросил присущее ему легкомыслие и коротко кивнул. В этот момент Моретти увидел, как мистер Харсон достал из-под стола черный железный кейс покрытый символами, среди которых были звезды и луны. «А, так вот где артефакт. Интересно, как он выглядит?» Клейн с любопытством посмотрел на него. Внезапно изнутри раздался настолько сильный удар, что металлическая поверхность вздулась. Внутри чемоданчика словно пробудилось нечто ужасающее, и оно яростно билось о стены своей темницы, вселяя страх в сердца всех присутствующих в комнате. «Артефакт живой?» Подумал Клейн и обернулся на Данна, ища объяснения, но заметил, как защитные движения капитана замедлились, будто его суставы залили клеем. К счастью, Борджа, ночной наблюдатель из Бэклунда, быстро среагировал и толкнул того в плечо, возвращая в реальность. «Движения после его воздействия чем-то напоминают движения робота. Ха -ха. представляю, если бы нас всех поразило, мы бы выглядели как неуклюжая кучка начинающих танцоров». К счастью, похоже, 2049 может воздействовать только на одного человека за раз. Клейн тряхнул головой, отгоняя лишние мысли, и сосредоточился на своей защите. Он последовал примеру капитана и, оставив трость, пошел за остальными по туннелю. Вскоре вся компания поднялась по ступенькам на верхний этаж черного терновника. Леонард действовал быстро и заранее предупредил всех о происходящем, так что Розанна и остальные пока укрылись на третьем этаже. Для них, как для простых служащих, подобное было неудивительным, но и не совсем привычным, так что осторожность не мешала. Тем временем другой наблюдатель, Кинли, отправился охранять врата Чанис, подменив Данна. Оказавшись в карете, Клейн с облегчением вздохнул, когда вдруг его осенило — Может ли эта штука повлиять на простых людей снаружи? По пути с нижних этажей до экипажа артефакт шесть раз воздействовал на потусторонних, два из которых выпали на долю самого Моретти. Столько же досталось Данну и Леонардо. Всех успели вовремя пробудить, но такая высокая активность действительно поражала. «Не волнуйся, 2049 отдает предпочтение живым существам в радиусе пяти метров от него». «Так что чем ближе ты находишься, тем выше вероятность стать избранным. Пока нас будет не меньше трех человек, никого из случайных прохожих не зацепит», — томным голосом объяснила Лоретта. «Какой же странный артефакт», — пробормотал Клейн. «У него по-прежнему оставалось много вопросов, но он решил оставить их на потом». По дороге к дому Рея Бибера Дан и остальные не проронили ни слова, внимательно следя за состоянием друг друга. И только Лоретта, которая выглядела абсолютно беззаботной, время от времени удивлялась загрязненности дорог Тенгена, иногда переключаясь на хвалебные рассказы о канализационной системе Бэкленда. Спустя некоторое время в поле зрения Клейна появилось знакомое здание — Все шесть наблюдателей поднялись на третий этаж, не переставая наблюдать друг за другом. На двери в жилище Рея Бибера висела мрачная табличка «Посторонним вход запрещен», оставленная полицейскими. Дан ловко достал ключ и отпер явно недавно замененный замок, а затем сделал шаг в сторону, чтобы пропустить Аюра с черным кейсом в руках. Тот вошел в дом первым. Артефакт внутри кейса снова начал греметь, еще более яростно, чем прежде. Рука мистера Харсена дергалась то в одну, то в другую сторону, и казалось, будто неведомая сила вот-вот пробьется сквозь бронированные стенки и вырвется наружу. Вдруг маретти заметил, как движения данно замедлились. Он уже собирался толкнуть капитана, когда его собственная голова загудела и налилась свинцом, а мир вокруг мгновенно перешел в режим замедленной съемки. Разве не говорили, что он действует только на одного человека за раз? Мысли Клейна стали быстро терять очертания и превращаться в туманные отголоски. К счастью, в этот момент Лоретта и Борджа, которые не теряли бдительности, толкнули каждого из них. Восстановив способность мыслить и вернув нормальное зрение, Клейн в ужасе огляделся по сторонам и подумал, «Повезло, что я не забывал про контроль движений». 2.049 в ярости, потому теперь способен поразить двух человек одновременно. С такой реакцией можно подтвердить одно: Рэй Бибер, потомок семьи Антигон. На удивление, спокойно, сказал Айюр. Лоретта тихонько засмеялась и посмотрела на клейна. При приближении к потомкам семьи Антигон, даже если от них остался лишь легкий след вроде запаха, 2049 становится крайне беспокойным, а его способности заметно усиливаются. Ну, полагаю, ты и можешь понять его чувства. «Да вообще-то не очень», — мысленно возразил провидец и с любопытством поинтересовался. «Получается, это живое существо?» Женщина обаятельно улыбнулась, но от прямого ответа ушла. Скоро увидишь, пока Рей Бибер не покинул тенген, 2.049 приведет нас к нему. Клейну пришлось отложить вопросы и последовать примеру остальных, начав осмотр комнаты. Закончив, они покинули комнату, заперли дверь и вернулись к карете. Мистер Харсон несколько раз выглянул в окно, убедился, что прохожие находятся дальше 5 метров, и поставил кейс на пол, после чего повернул механический переключатель, он разблокировал духовные замки, сдерживающие силу артефакта. Яростный стук резко прекратился. Вся карета внезапно наполнилась удушающей тишиной, не было слышно даже дыхания присутствующих. Флейн замер, увидев, как крышка открывается, издавая режущий уши скрип. Следом из кейса вытянулась тонкая темная рука длиной с детский палец, а за ней вторая — Перед глазами провица начало появляться существо бурого цвета, размером не больше человеческой ладони. Оно имело ярко выраженные локтевые и коленные суставы, похожие на человеческие. Одежды ему служил такого же бурого цвета лоскут ткани, пропитанной какими-то пятнами, а на лице 2049 была размазана красновато-желтая краска, напоминающая грим клоуна. «Он похож на деревянную куклу», хоть и очень странную. 2.049 поднял голову и окинул клейно взглядом абсолютно черных глаз. Уголки его треснувших губ медленно растянулись, напоминая то ли ухмылку, то ли оскал.